Глава 60. Гриша: Ты в порядке? Оглянулся я через плечо, заметив, что Лерка немного отстает. В полном? Заявила она и продолжила шагать. Мы шли в составе небольшой группы, ввел один местный паренек Ибрагим. Мне его контакт Ромка дал. Ибрагим набирал несколько туристов и вел на хайкинг в горы. Я спецом выбрал не самый сложный, но и не самый легкий маршрут, что-то около 15 километров туда и обратно в горах палило солнце всюду распускались цветы воздух прямо звенел красками и ароматами хотелось надышаться им на год вперед но почему то я все больше задыхался наверное не стоило все таки вчера пить и особенно курить а я перед сном выдал чуть ли не половину пачки однако в сравнении с леркой я еще был нормалек а вот она еле еле плелась и кажется уже начала спотыкаться хотя мы не протопали и половину пути отдыхаем крикнул Ибрагим, шедший впереди всех. «Или не устали?» «Не устали!» Загорланили все, кроме меня и Леры. Прикол в том, что среди остальных участников хайкинга было две бабули и один дедуля, которые умудрялись даже иногда Ибрагима обогнать. Как раз они и орали громче всех. «Гриша! Лера!» — позвал наш проводник. «Вы как?» «Спасибо, что поинтересовался». Я ему сказал перед стартом, что мы с Леркой совсем новички, но Лерке, наверное, не хотелось ударить в грязь лицом, поэтому она прокричала в ответ «Отлично! Никаких привалов!» Мне, в общем-то, тоже не особо хотелось выглядеть последним задротом, который не может совладать с горнешкой, Хотя пока я и правда чуял себя более-менее, но состояние Леры меня беспокоило нешутошно. «Лер, может, правда передохнем?» «Тихонько предложил я так, чтобы остальные не слышали. Ты что-то совсем запыхалась?» «Конечно запыхалась!» — рассердилась она. «Тут сколько градусов? Пятьдесят?» «Ну, около тридцати». «Все нормально!» — выпалила гордо моя хорошая девочка, как будто боялась провалить важный экзамен. «Чего тут идти? Тем более раньше дойдем, раньше повернем обратно». Она прибавила шаг и очутилась впереди меня. Следующие полтора часа я периодически наблюдал за тем, как Лерку порой ведет в сторону. Сначала подумал, мне кажется. Но когда она на одном из переходов едва не брякнулась прямо вниз по склону, заставил Лерку притормозить. «Эй-эй!» — схватив за плечи, я повернул ее к себе лицом. «Ты чего спотыкаешься? Тебе плохо?» «Нет», — промычала она. Однако я видел, как замылился у нее взгляд, а речь перестала быть отчетливой. Ибрагим! крикнул я, отдыхаем! Окей. Ну зачем ты? Возмутилась Лера и попыталась высвободиться. Так, не капризничай. Попей воды, а я тебя еще раз помажу солнцезащитным кремом. Да все со мной хорошо, продолжая ворчать, все еще сопротивлялась Лера, когда я усаживал ее на траву. Тем не менее, она не то что села, а почти рухнула на землю. Я достал воду, умыл ее, дал попить. Потом стал накладывать новый слой SPF-средства. Лерка морщилась и снова возникала. «Из-за меня всем приходится ждать!» — ныла она недовольна. «Ничего страшного, подождут!» «Ну, что тут у вас?» — подошел Ибрагим. Судя по его виду, он бы смог пройти еще пятьсот таких отрезков пути и даже небольшой усталости не ощутил бы. Такой он был здоровенный детина, реальный горец!» С темно рыжей бородой и черными глазами. Мне не очень-то понравилось, когда он в наглую стал ощупывать Лерку, как будто имел на это полное право. Но, наверное, и правда имел, он же отвечал за каждого, кого взял с собой. У нас все великолепно, упрямо твердила Лера, пока наш проводник изучал ее зрачки и пульс на шее. Ты случайно не перегрелась? уточнил он. Голова болит, кружится, тошнота есть? Ничего подобного. Отрезала моя хорошая девочка. И мне показалось, что она врет. Вот прям как дышит. Только еще даже хуже, потому что дышала Лерка тяжело и прерывисто. Ибрагим почесал бороду и покачал головой. «Тебе вниз надо спускаться». «Группа!» — заорал он. «У нас ЧП!» «Нет-нет-нет!» — нет! вскинулась Лерка. «Я дойду, я сто процентов дойду». «Лер, ну чего ты геройствуешь?» Вмешался я, сел рядом с ней на корточке и посмотрел прямо в ее затуманенные глаза. «А что, если у тебя тепловой или солнечный удар случится?» «Никакого удара у меня нет, Лерочка, ну, пожалуйста». «Нет!» — рявкнула она. «Идем дальше!» У Ибрагима, походу, дернулся глаз. «У меня едва не задергались оба». Но Лера железобетонно стояла на своем. Она отказывалась слушать разумные доводы, спорила, встала на ноги и принялась вдобавок топотать в доказательство своим словам. «Я хочу добраться до самой вершины, и точка!» «Мы до вершины и не дойдем», — уговаривала ее Ибрагим. «Я могу чуть на другую тропку свернуть, чтобы полегче идти было». «Нет», — артачилась Лера, — «идем, как шли». «Тогда под твою ответственность», — сдался гид. «Разумеется», — гордо заявила она. И мы почапали дальше. Нет, мне уже ни хрена не казалось, что Лерку шатает. И с каждым метром шатало ее все сильнее. Я реально не понимал, что она взъелась. Чего добиться-то хочет? Лерка продолжала меня удивлять своими закидонами, но в данный момент лучше было позволить ей делать, что она хочет, и она продолжала уперто шагать почти наравне со всеми, хотя Ибрагим немного сбавил темп. А еще через пару километров случилось то, что, наверное, должно было случиться. Хорошо, что я уже был на стрёме и успел вовремя подхватить мою упрямую девочку, потому что Лера тупо свалилась в обморок.